Глава 54. Недоверие и недосказанность. Я только открыла рот, чтобы подтвердить его слова, как почувствовала укол в ладонь. Взгляд на миг заволокла пелена, в уголках глаз выступили слёзы, так было больно. В голове промелькнули витиеватые ругательства. Змейка — это точно её проделки. Пригрела на груди зубастую хулиганку. Но почему она меня укусила? Будто хотела о чём-то предупредить. Вдруг она правда что-то знает, и мне не стоит быть наивной и простодушной. Может, пока не время открывать все карты. Змейка выручала меня не раз, и сейчас у меня нет повода ей не доверять. Возможно, стоит прислушаться. Стараясь не думать о пульсирующей боли от укуса, я произнесла первое, что пришло в голову. «С вас капает». Он явно не такого ответа ждал. Глаза мужчины округлились, а потом он опустил взгляд на свою одежду, облепившую тело. Я настолько привык к сырости, что не обратил внимания. Прошу прощения за неподобающий внешний вид. Ран провёл ладонями по воздуху вдоль своей груди, и костюм его высох в тот же миг. Чудеса. Мне бы так научиться. А пока я стояла напротив него и чувствовала себя не в своей тарелке. Обычно мне не требовалось лезть за словом в карман. Но сейчас в душе и в голове воцарился полный бардак. Словно меня разбили, как то самое зеркало, и теперь в спешке пытаются собрать. А осколки не складываются. Я сейчас то ли врач-травматолог из прошлого мира, то ли Олетта Доджиграфа, то ли незнакомка из-за зеркалья, который заинтересовался ран. «Я вас не знаю», — произнесла я спокойное чувствуя смутное сожаление. Змейка цапнула снова. На этот раз не так больно, словно предупреждала, чтобы я не страдала ерундой. Точно не знаете. Ран сделал ещё один шаг, хмурясь. И ни разу не видели? Я качнула головой. Что ж, задумчиво протянул он, и я успела заметить тень разочарования, мелькнувшую на его лице. Наверное, я обознался, но так или иначе вы должны мне всё рассказать. У меня мало времени. Голос вновь стал деловым и строгим. С какой целью были активированы роны? Что вы делали в этом бассейне? Купалась. Я пожала плечами. Просто купались? В жизни в это не поверю. Хотите верите и хотите нет. А разве у вас есть право меня допрашивать? Я скрестила руки на груди и прищурилась. Думаю, с ним еще никто так не разговаривал. Я старалась не перешагнуть грань, но и расстилаться перед ним не хотелось. «Вы свалились, как снег, на голову. Чуть не довели меня до остановки сердца. Могу я немного повредничать?» Мне показалось, что у него задёргалась веко. «Скажите спасибо, что к вам ввалился порталом самый честный мужчина на свете», — произнёс Ранс с сарказмом, и я невольно усмехнулась. Точно так же мы обменивались колкостями когда общались по зеркальной связи. Я состою на службе у короля, защищаю эту землю. Мой артефакт уловил в этом месте вспышку чужеродной магии. Я незамедлительно отправился сюда порталом. Ну вот, теперь стало понятнее. А нельзя было сразу так и сказать. По легенде этот источник обладает целебной силой, а я лишь немного освежилась. Здесь так жарко, а вода такая прохладная. Вы и сами убедились в этом. Освежает, правда? Ран прищурился, явно не веря ни единому моему слову. Его проницательный взгляд пытался вскрыть мою черепную коробку и посмотреть, что за мысли скрываются в моей голове. Освежились, значит. И часто вы освежаетесь в древних магических бассейнах. Активируя при этом руны нардов. Я почувствовала, как к лицу приливает краска. Змейка беспокойно зашевелилась, словно готовясь к новому нападению. «Нардов?» Я прижала ладони к щекам. «Да вы что, правда?» Я не знала. «Батюшки, ну разве бывают такие совпадения?» Нейт проми вроде бы ясно сказал, что знаком с такими рунами. А потом дофина нашла их в книге. «В магии нет случайностей» особенно когда речь идёт о древних артефактах, — отрезал Ран. Он сделал ещё один шаг вперёд, сокращая расстояние между нами. Я инстинктивно отступила, чувствуя, как голени касаются каменной кладки бассейна. «У вас есть выбор», — произнёс Ран, наклоняясь ко мне. «Либо вы прекращаете играть в секретность и рассказываете всё добровольно, либо...» Его голос стал тише, вкратчивей. Возможно, и от голоса, и от взгляда я бы поплыла, если бы на самом деле была неискушённой девушкой. Но я тёртый калач. Согласно поверью, вода из этого источника обладает даром исцеления. Я кашлянула, убирая хрип отцом. Я просто хотела проверить, так ли это. Кто же знал, что руны окажутся необычными? Известный факт, что мы позаимствовали Леонардо в части их магических знаний, как и они у нас. Это говорит лишь о том, что когда-то у наших народов были более тёплые отношения, чем сейчас. Ран продолжал сверлить меня взглядом. Змейка снова зашевелилась, словно пытаясь дать какой-то знак. Вы мне не верите. Это был не вопрос, а утверждение. Моя интуиция подсказывает, что вы по-прежнему что-то скрываете и я обязательно выясню, что». Он обошёл вокруг бассейна, внимательно вглядываясь в знаки на камнях. Руки его были сцеплены за спиной, брови сошлись на переносице. «Вы имеете отношение к магии исцеления?» — внезапно спросил он. «Ну, я просто сама хотела исцелиться». Выкрутилась на лету и сделала самое невинное выражение лица. Интересно, почему Змейка хочет, чтобы я продолжала скрывать свою личность и способности? Жаль, что она не может ответить. Аран не дурак, он сомневается, чувствует, что я не договариваю. Да, зеркало слегка искажает внешность и голос, но не настолько, чтобы сделать человека неузнаваемым. Может, он просто решил поддержать мою игру? А мне вот хочется узнать больше о нём настоящем, спросить, как ему удалось спастись, Ведь тот маг в мантии выглядел очень грозно и напал со спины. Это просто любопытство и ничего более. Уверен, насмешливо поинтересовался внутренний голос. «Вы больны?» Взгляд его стал ещё более внимательным. «Чем?» «Не могу сказать». Вздохнула я. «Почему?» «Да что ты пристал-то?» Я сдержанно ответила, посмотрев в сторону. Мужчине такие вещи знать не положено. Раздался сухой кашель, а следом... Хм, понятно. Мне даже стало интересно. Он опустился у бассейна на одно колено, погрузил в воду кончики пальцев и стал вырисовывать какие-то узоры. Эта вода и в самом деле целебная? Говорят, что в графстве Гатар вода обладает особенной силой. Не без гордости произнесла я, открыто и прямо глядя на Рана. Это могут подтвердить деревенские старцы. Я думаю, что королевство ещё услышит о местных целебных источниках. Повисло молчание. Макс смотрел на меня, и во взгляде появилось что-то новое, более серьёзное. Я не хотела нарушать эту многозначительную тишину. Она сближала. Слова тут будут лишними, они не могут сказать больше, чем молчание. Мне, кстати, вспомнилось, как зеркало показало мне его, намекнув, что он ещё сыграет роль в моей судьбе. Надеюсь, эта роль будет всё-таки хорошей. Кто мне запретит верить в лучшее? Я всегда была оптимисткой. Не знаю, почему вы хотите скрыть свою настоящую личность. Ран заговорил первым, но выясню. Я всегда получаю ответы на свои вопросы. Внезапно выражение его лица переменилось. Он сунул руку за пазуху, потянул за цепочку и извлёк какой-то медальон. Вроде бы крупный кристалл, одна половина которого светилась мягким светом, а вторая была угольно-чёрной. Мужчина что-то процедил себе под нос и бросил в мою сторону тревожный взгляд. «Мне пора возвращаться. Но мы ещё увидимся». С этими словами тело его окутало сияние, и потом он исчез. Растворился в воздухе. Это был портал? Всё случилось так внезапно, что я не сразу пришла в себя. Мне бы облегчение почувствовать, что всё закончилось, но осталась недосказанность. И снова лёгкое сожаление, ведь играть в эту игру было на самом деле интересно, хоть я никогда не была азартной. Тут со стороны тропинки послышались голоса, и я увидела сначала быстро шагающего Костика, потом бегущую за ним запыхавшуюся дофину. Нам показалось, что здесь кто-то был. Брат смерил меня внимательным взглядом и огляделся. «Вот это заботушка», — подумала я с иронией, но без злости. «За это время меня могли уже похитить, поджарить и съесть. А они где-то прохлаждались. Я сражалась с целой армией, разве не видите?» Я развела руками, а на тропинке показались Замир и Нейт Парами. «Сестра, не шути так», — укоризненно протянула дофина. «Мы же можем поверить». «А я говорил, что она одна», — раздался звонкий голос Замира. «Тебе вечно что-то мерещится, Кастадин!» «Цыц, мелочь!» — шикнул на него старший брат. «Ребята, не ссорьтесь, давайте уже выдвигаться домой, скоро стемнеет». И правда, солнце уже почти коснулось вершины горы. Ты почувствовала эффект от воды? Глаза сестры зажглись любопытством, моя пожала плечами. Правда в том, что эффект может проявиться лишь спустя некоторое время. Ничего особенного я не ощутила. Может, из-за того, что была изначально здорова. Или моё омовение закончилось слишком быстро, потому что мне помешали. Точно, меня как молния пронзило. Ран ведь тоже окунулся. А если вода окажет эффект на него, и он убедится в правдивости моих слов, вот сюрприз ему будет».